«Ах, вот оно что! Гордость рода Линтонов! Цезарь волен делать все, что захочет, жена же Цезаря вне подозрений, так?» «Тогда выслушайте меня, милорд. Меня тошнит от подобного лицемерия, и я не намерена строить свою жизнь по этим правилам». «Какого черта, что вы хотите этим сказать?» Даниэль решила пока придержать язык. Зная о неверности мужа, она не хотела обострять с ним отношения. Ее теперешнее положение было унизительным, но какая-то гордость в Даниэль еще осталась. «Я имела в виду лишь то, что считаю нетерпимым двойной стандарт, принятый в обществе», — процедила она сквозь зубы и отвернулась. Если бы Шевалье Деврон был моим признанным любовником, то общество и не подумало бы осуждать нас обоих. Но оно не в состоянии допустить возможности существования между мужчиной и женщиной невинных чисто дружеских отношений, а потому считает себя обязанным непременно облить меня грязью. Я не могу этого терпеть и не стану. Линтон раздраженно ответил, «А я не намерен терпеть продолжение разговора в таком тоне. Вы вольны считать принятые в обществе правила лицемерными и ханжескими. Пусть так, но вам придется научиться по ним жить. Теперь расскажите мне подробно, чем таким вы занимались в мое отсутствие с шевалье Девроном?» почему это чуть было не довело Джулиана до сердечного приступа и стало причиной всех этих толков о вашем неприличном позорном поведении. Даниэль подошла к окну, отдернула штору и некоторое время смотрела на дремлющую площадь. Сейчас он узнает все». Возможно, своим легкомысленным поведением она подсознательно провоцировала скандал, чтобы вызвать мужа на этот тяжелый разговор. Собственное двуличие терзало Даниэль, лишая ее сна ночью и покоя днем. К тому же, если Джулиан уже признался Линтону, что знает правду, то честнее будет немедленно снять с кузена бремя хранителя чужой тайны. «Хорошо, я все сейчас скажу, но, боюсь, вам будет неприятно это слушать». «В этом я не сомневаюсь», — отозвался ровным голосом Джастин. Он почувствовал, как внутреннее напряжение начинает быстро спадать. Ему стало ясно. Сражение выиграно в результате всего лишь легкой перестрелки. «После того, что я уже слышал», — добавил он, — «меня вряд ли можно еще больше расстроить. Так что смело говорите всю правду». «Я раньше молчала только потому, что боялась вашей реакции. Вы могли беспричинно разозлиться и не дать мне высказаться до конца. Тогда ситуация могла бы совсем выйти из-под контроля и разрушить нашу семью». Даниэль уже не замечала, что эмоционально размахивает свободной от шторы рукой. «Покороче, если можно». Джастин слушал рассказ жены в глубочайшем молчании. Даниэль старалась не упустить ни одной детали из случившихся с ней приключений. Объяснила она и роль, которую во всем этом невольно играл Джулиан. «Вы не должны его ни в чем обвинять», — горячо вступилась она за кузена. «У Джулиана не было другого выхода, как только хранить мою тайну. Я и не собираюсь винить кузена. Наоборот, на всю жизнь останусь его должником. Другое дело — шевалье. Он тоже ни в чем не виноват, Джастин. Я все делала сама, все, что считала нужным. Он ни к чему меня не принуждал». Я даже не всегда с ним советовалась. Шевалье изо всех сил старался оградить меня от всяческих неприятностей. Но очень скоро я поняла, что не нуждаюсь в этом. Для самозащиты мне оказалось достаточно револьвера в кармане платья.